О новом своем замысле Пыжов объявил на Большом литературном вечере, устроенном в честь его пятидесятилетия. Медленно проводя обеими руками по красивым седым волосам, как бы их зачесывая, таков был характерный жест Пыжова-оратора, сосредоточенно глядя куда-то в пространство, как бы выискивая самые чистые, проникновенные, точные слова, он произнес свою клятву, присягнул на верность Сталину. Его незвонкий в повседневности голос вдруг обрел необычную звучность. Клянусь, буду до последнего дыхания верен его делу, его знамени, его имени. Чувствовалась эта клятва не пустые слова, примелькавшиеся в те времена. Волнение Пыжова, внутренняя дрожь, не оставшаяся скрытой, сообщили им силу. Видевший виды зал притих. Некоторое время спустя писателя пригласил один из секретарей Центрального комитета партии. Пыжов нередко наведывался в ЦК. Месяца три назад он вот также был вызван к секретарю. Тогда проектировалось некое объединение или своего рода федерация мастеров литературы и других искусств. Секретарь, между прочим, спросил, «Не откажешься стать там председателем?» Пыжов согласился без и даже с воодушевлением. Собеседник усмехнулся. «Любишь ластишку-то?» «Грешен батюшка», — ответил Пыжов. И по своей манере захохотал на высоких дофистул нотах. В дальнейшем Федерация литературы и искусства не состоялась. Вероятно, Сталин охладел к этой идее. Теперь секретарь заговорил с Пыжовым про иное. Пишешь о металлургии? Пока только примериваюсь, еще весь в поисках. А жизнь позаботилась тем временем дать тебе свою подсказку. Вот Иосиф Виссарионович поручила ознакомить тебя с этим документом. С таким предисловием, кратким, но в достаточной мере выразительным, писателю было передано подписанное Сталиным решение Совета Министров о новом электрометаллургическом процессе об изобретении инженера Лесных. «Обдумай, не спеши», — добавил секретарь, «а потом позвони, и дай знать, сгодилось ли тебе это для романа, а то Иосиф Виссарионович вдруг невзначай спросит». Писатель по собственному позднейшему признанию сразу оценил документ, оказавшийся волею Сталина в его руках, мгновенно зажегся. У него к этому дню уже накопились впечатления нескольких поездок на заводы, образы заводских людей, столеплавильщиков. Наметились некоторые драматические столкновения, но все это еще оставалось зыбким, нестройным, неясным. Было как бы лишено некоего главного узла или главной истории, куда стягивались бы все нити романа. И вот, наконец, он ее заполучил. Да еще как и от кого эту центральную историю ему столь необходимую? и он тотчас, возможно, с быстротой мысли, увидел заново сложившуюся, или, как говорится, выстроившуюся вещь, ее драматургию, ее философию, в тот же день он занес в записную книжку. Ядро романа «Переворот металлургии». Небывалый революционный способ получения стали. Академик Че, ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял, Министр О, член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял. Дошло до СТ. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике. Увлекшись подсказанным ему невсчастливый час сюжетом, в самом деле поразительно эффектным, заключавшим редкие возможности обширной художественной панорамы, исполненной страсти, действия, борьбы. Писатель уже с заранее вынесенным приговором подошел в министерском коридоре к академику. Но совесть-то, как мы сказали, была в пыжове жива. Наверное, ее голос был невнятен, и все же она выказалась в неловкой, как бы и спрашивающей извинения улыбки, вдруг предавшей ему именитому автору, зрелому деятелю, молодое обаяние. Некоторые поклонники, особенно поклонницы писателя, считали, что единственной некрасивой чертой в его наружности были великоватые, оттопыренные,